А на Земле он существует. Прямо скажем, афоризм из времена не бесспорен, но в нем проглядывает летная душа, суть летного характера. Ведь земная жизнь, наполненная учебой, работой, отдыхом, для летчика только прелюдия к полету. Летали много, но хотелось еще больше. Смену времен года узнавали по изменениям пейзажей, которые вырисовывались под кровом самолетов. В первых полётах видели квадраты перелеска с зелёными, затем золотыми, потом уныло серыми, и вот уже укрылись они белым пушистым одеялом. Самолёты сменили обувку, колёсные шасси уступили место лыжам. Погожим сим неднём в кабину инструктора сел незнакомый мне лётчик. Предстояло выполнить довольно сложное задание: полёт с посадкой на незнакомом аэродроме по маршруту Борисоглебск Ан Воронеж Борисоглебск. Маршрут известен? спросил проверяющий очень дружелюбно, словно оба мы были старыми знакомыми. Почувствовал себя сразу свободнее, исчезла обычный в таком случае скованность. Ответил чётко, спокойным голосом. Взятия. Район полёта по карте мной был изучен отлично. Запомнил все характерные ориентиры: перекрёстки дорог, сёла, лесные массивы, конфигурации городов, особенно Воронежа, Борисоглебск. Самолет вел уверенно. Не думал я, что мне вторично этот же район придется хорошенько изучать и летать над ним через полтора десятка лет. В годы войны весной 43-го года, для того, чтобы сосредотачивать в этих местах боевые полки 5-го штурмового авиационного корпуса. В кабине инструктора сидел и оценивал мои действия человек, ставший в авиации вровень с Валерием Павловичем Чкаловым. Это был Виктор Степанович Хурзунов, впоследствии прославленный боевой лётчик-бомбардировщик, герой Советского Союза. Как и Чкалов, он родился и вырос на Волге. Сын царицнского рабочего, Хурзунов юноша вступил в ряды Красной армии, вместе с отцом дрался с врагами в огневых годы Гражданской войны. В 1925 году Виктора Хурзунова послали учиться в лётную школу. Став отличным летчиком, он много лет работал в авиационных училищах, обучая молодежь взлетному искусству. Потом служил в бомбардировочной авиации, в строевых частях, в совершенстве овладел мастерством меткого бомбометания и противозенитного маневра, командовал первым соединением дальней бомбардировочной авиации. Вот кто сидел в роли проверяющего в кабине моего самолета зимой 1928 года. Спокойно и уверенно пилотировал я машину, сверял по часам время, свечал карту с ориентирами на местности, читал показания приборов. Незнакомый аэродром нашёл, совершил на нём посадку, а затем взлёт. Запомнились жилые кварталы Воронежа, дымящие трубы предприятий, излоученные дома. Погода благоприятствовала полёту, и он закончился вполне благополучно. За рулём на стоянку, выключил двигатель. Инструктор легко спрыгнул на землю, подозвал к себе, высказал несколько замечаний и советов, спокойно, деловито, словно старший брат разговаривает с младшим. Пожелал успехов и зашагал к линии старта. С Виктором Степановичем Куризоновым мне довелось летать много раз. Каждый полёт с ним был для меня предметным уроком пилотирования. В каждом полёте отшлифовывались навыки управления самолётом. И теперь, спустя много лет, когда я бываю по делам службы в одном из особняков Москвы по переулку имени Кузунова, я останавливаюсь в скверике перед фронтоном дома и молча смотрю на гранитную фигуру летчика в кожаном реглане, перехваченном ремнем с планшеткой, свисающей к сапогам, в так хорошо знакомой летной пилотке. Фигура летчика стройная, по-спортивному собранная, словно застыла на месте. Да, это как будто живой Виктор Степанович Хрузонов. Не очень много лет насчитывает лётная жизнь Виктора Хрузонова, но имя его навеки осталось в боевой летописи советской авиации. В боевых схватках с врагами социалистической родины он показал образцы мужества, мастерства и отваги и отдал свою жизнь за дело партии, народа. С большим уважением и любовью вспоминаю я этого замечательного летчика, командира и человека, и горжусь, что он был одним из первых моих летных военных.